Глава 14 Где искать змея? Всю следующую неделю сказочная компания внимательно изучала на огромном экране, специально для этого купленном, спутниковые снимки Байкала. Это не болото, конечно, но найти здесь Горыныча казалось делом очень сложным. Во-первых, если он там летал, то как его не заметили? Уже была бы куча уфологов, фантастов, учёных и псевдоучёных. Во-вторых, если он окаменел, то как его теперь отыскать? А если не окаменел, то что он ест? Катерина была уверена, что он прилетел, где-то спрятался, впал в спячку, а потом окаменел. — А как отличить окаменевшего Горыныча от камня? — спросила она. А зеркальце? — ей в тон ответил финист, который сидел за столом и с удовольствием ел блины со сметаной. Зеркальце он брал часто и пытался увидеть семью. Пару раз слышал их голоса. — А площадь Байкала, — парировал кот, — с тоской предвкушая многочисленные полеты над этим озером. Тем более, что средь белого дня особенно не полетать. Туристы, однако... К их разговору внимательно прислушивался Катин папа, а потом сказал «А вот есть у меня матрос на корабле, он сам с Байкала». Так он рассказывал, что над водой периодически вырываются языки пламени, зимой тоже. В дополнение к этому зимой появляются проталины на льду, а то на воде около острова Ольхон возникают воронки. Пламя объясняют метаном, проталиной тем же. Воронки не знают, как объяснить. То есть говорят про течение, про подземные провалы, но на самом деле никто не знает, что это. Там вообще много чего странного есть. То трава начинает расти гуще, но ровно по кругу. То круги подо льдом ровные, как циркулем проведены. Вода светится опять же, и там есть пещеры. Пока Катин папа говорил, все слушали так внимательно, что слышно было даже, как ссорятся Гавриловы, проезжающие мимо на машине, чего-то опять не поделивший. Кот пристал со своей любимой подушки, привезенной из шкафа в московской квартире в терем, да так и застыл в неудобной позе, зависнув над столом. Волк широко открыл глаза и напружинился, как будто был готов сейчас же взлететь на Байкал. Финист застыл с блином в зубах. Прочие тоже выглядели, как громом пораженные. Ну, конечно же, газ там есть, никто не спорит. Но чего ему не просто выходить себе, как порядочному газу, а загораться, да еще под водой. А воронки? Я видел воронку, когда змей ныряет. Я сам такое видел. Завопил кот, падая обратно на подушку. «А местные в пещеры ходят?» Спросил он у Катиного папы. «Не любят, говорят, что там что-то такое Еще бы им не опасаться, умные люди!» Одобрил волк. «Явно там есть пещеры, которые люди не видят с выходом в воду. Может, и подводные пещеры. Круги на льду — это он выдыхал под льдом. Круги на траве — это как раз понятно». Там где-то на поверхность выходит испарение этого дыхания. А разве оно не смертоносное? Удивился дедушка, за последнее время прочитавший горы сказок. А это смотря как Горыныч хочет. Если он при личном настроении, покушавший, то что ему хулиганить? «Надыши так, и все и разбегутся, а дальше ему что есть-то?» он как раз своей местности за порядком следит, чтоб всё росло, живности хватало, он же не дурак. А вот если он в гневе, ну, это уже разговор другой совсем». «Так, с этого места поподробнее, пожалуйста», — твёрдо произнёс Катин папа. «Всё остальное куда ни шло, но Горынычу я ребёнка не отпущу» и самой категорически не хотелось Горынычу. Как-то ничего хорошего про него не придумывалось и вообще с лопой не подавится. — Павел Сергеевич, а ваш матрос пора сожженных или пропавших людей что-нибудь говорил? — вкратче уточнил Баюн. Папе пришлось сказать, что нет, не говорил. А можно и хронику происшествий посмотреть, и даже архив мешался Финист. Если бы что-то такое было, сразу бы шум поднялся. И тут раздался такой грохот, что кот взмыл с подушки и почему-то приземлился прямо на середину стола. Откуда за доли секунды до этого финист стремительно убрал миску сметаны. И что это? Невозмутимо поинтересовался Катин папа. «Судя по всему, лягушонка в коробчонке приехала!» С трудом сдерживая смех, объяснил финист, нежно прижимая к себе миску. «Тетушка моя любимая, ега пожаловала!» Расшифровал он. По участку легко вышагивала изба. Из окошка выглядывала Баба-Яга, придерживая одной рукой и яркий зеленый горшок с кактусом, а другой рукой точно такой же собильно цветущий красный красной геранией. «Легче, легче, не топай, а над прыжками еще поработаем!» Деловито командовала на избе. «И что нам делать?» Хладнокровно поинтересовался Катин папа. А копы копать сейчас или можно подождать? Не волнуйся, она уже прилетала. Правда, без избы на ступе. Вела себя очень любезно. Правда, почему-то подробно уточняла, где живут Гавриловы. Не знаю зачем, я не решилась поинтересоваться. Спокойно сказала Катина мама. Да? А как же она по дороге тошла Удивлялся папа, глядя на такую сказочную картину они всё больше э, по лесам ходят. Избе-то есть дорога или нет дороги, без разницы. А если надо на дорогу выйти, то она становится практически невидимой. Сливается с фоном при движении. Понятия не имею, как эта яга устраивает. Но если сама хозяйка не хочет, чтобы избу увидели, и её не видит. Слышат, правда, слышат. Но кто ж догадается, что этот опыт, этот избы... «На куриных ногах», — флегматично пояснил Баюн. Пока вся компания спешно выходила встречать бабу-ягу, Катя, которая не застала ее прошлый приезд так, как была в школе, пыталась понять, зачем Еге Гавриловой. Изба стояла около терема и гребла землю правой лапой. А Ега стучала по подоконнику горшком с геранью и кричала, «Немедленно прекрати грестись!» «Куриная натура, куриные мозги!» И делала вид, что не замечает делегации, вышедшей ей навстречу. Финист подошел к окну и послал тетушке воздушный поцелуй, за что Ега немедленно кинула в него горшком с герань. Финист герань поймал и грациозно вручил коту. Тот понюхал, сморщился и передал ее Кате. Катерина вздохнула, поставила несчастный цветок на крыльцо и громко поздоровалась с Егой ега ненатурально сделала вид, что только что их всех заметила. «Ах, здравствуй, Катенька! И семья вся в сборе. Всем низкий поклон. И наши все тут даже охламон мой пернатый». «Тетушка, не делай вид, что ты меня сейчас не видела!» Лучезарно улыбался ей финист. «Цветок верни!» — рявкнула ега «Никакого уважения! Почему меня не встретил?» «Так ты же не соизволила уточнить, когда будешь?» «Все равно должен был и шутить, что встречать пора!» ега стукнула сухоньким кулачком по подоконнику, чего горшок с кактусом тоже чуть не упал. Финис на всякий случай резво отступил подальше. В конце концов ега сменила гнев на милость, особенно когда узнала, где может быть Горыныч. Разолыбалась катиному папе, похвалила за догадливость его, поругала за тупость всех остальных с формулировкой почему досель сами не додумались, приняла от финиста горшок с гераньью и поставила на подоконник и ехидно уточнила: но «Ну, и когда за горы на отправимся, или еще год думать будете, как на чем, кому куда, а ли старые бабки за всех отдуваться, так я уже готова, «Вот, избу привела на постой, чтоб никто не обидел!» Катин папа призадумался и решился уточнить. «Уважаемая Ега, а за вашей избой как-нибудь ухаживать надо, или она просто тут стоять будет?» Еге очень понравилось вежливое обращение, да и вопрос порадовал. «Не, милый, не волнуйся, она в уходе простая, постоит, а то и посидит, где скомандую, хлопот не доставит. катюша «А ты за Горынычем поедешь?» – спросила она Катерину. «Ни в коем случае!» Катина семья была на редкость единодушна в этом решении. «А чего так?» – невинно уточнила ега «Глубоко уважаемая Яга, внучка у меня одна, единственная, любимая. Скармливать ее дракону, да еще трехголовому, нет уж, не будет такого», – выразил общее мнение Катин дедушка да ладно вам ега расхохоталась чтоб горыныч катю съел! он что дурак что ли она же сказочница сказочницу даже кощей тронуть не посмеет скорее всего я точно сказочница катерина все таки не могла в это поверить о кто ж не я же ты что не поняла подняла брови ега нет «Стихи же они и сами получаются, а сказки я не придумываю. Мне уже говорили, что я сказочница, но как-то не верится». Растерялась Катерина. «Ой, чудачка!» — вздохнул Баюн. «Стихи не просто так получаются, у тебя такой дар. Ну, талант! Что ты глазами хлопаешь? Есть художники, скульпторы, а ты сказочница. Как художник, видя реку, небо, лес, цветок малый, Да что угодно может его так изобразить, что человек залюбуется, или увидеть в куске камня красоту и ее всем показать. Так и ты можешь разбудить или вернуть сказочные качества тем, кто в этом нуждается. Это здесь так, а там в лукоморье ты и вовсе помочь сможешь. Мы же хотели напомнить, что мы есть, но не получилось. А когда мы оттуда ушли стали здесь слабеть, и рассеялись по миру, лукоморье совсем погибать стало. Там целые сказочные области туманом затягивает и он не рассеивается. А это значит, что сказочные герои там уже позабыты совсем. А что еще хуже, полезло всякое такое, о чем говорить противно. То, во что дети нынче играют. А картинки эти мультики смотрят, чем увлекаются? Их пока сдерживают уже из последних сил. Если мы не вернёмся, скоро погибнет лукоморье. Безвозвратно. Последнее слово прозвучало, как прощальный звук колокола. Печально и безнадёжно. Кот понурил голову. Зато ега смотрела слушателей и бодро подняла указательный палец, привлекая внимание. «Да ладно тебе, котик, мне всё так плохо. Мы пришли в себя, вернулись все свои свойства, умения». Нашли Горыныча, ну, почти. Я вот уверена, что он там, на Ольхоне. Резкое возвращение Горынычу несколько встряхнуло ошалевших слушателей. Катина семья была совсем не в восторге. «Еще раз говорю, Катя на Ольхон не поедет», — решительно объявил дедушка. «Не поедет, конечно, это же сколько туда ехать-то? Полететь вот совсем другое дело», — уверенно кивнула головой яга. Поднялся шум, а Катя тихонько отступила назад в сад. Деревья скрыли ее ветками, покрыли цветами. И Катя вдруг представила, каково будет, если пропадут, забудутся все старые сказки. А на их месте будут только зомби, ведьмы, монстры. Нет, конечно, есть новые добрые славные герои, но их-то тоже могут поглотить эти персонажи раз уж они на старинные сказки нападают, на те, которые любой ребенок должен знать. Куда там устоять просто милым и славным мультиком? Катя стояла в шорохе белого-розовых цветов и думала о том, что не сможет рассказать своим детям и внукам сказку о сивке-бурке или жар-птице, просто потому, что забудет их. И если лукоморье падет, то и сказки будут уничтожены забвением. «А как же она? Если ей подарена такая способность, наверное, ее нужно использовать? Тем более, что ей это доставляет такую радость!» Сад тихонько зашептал что-то, как метель закружились лепестки. «Нет, нельзя так! Нужен Горыныч, значит, его надо найти окончательно и уточнить, что с ним случилось, а потом попытаться ему помочь». Катя решительно шагнула из-под ветвей к семье и сказочным героям. Перед теремом продолжался жаркий спор. Папа доказывал Еге, что они без ребенка как-нибудь справятся. А Ега, получая массу удовольствия от происходящего, с азартом доказывала обратное. Катя подошла к маме и тихонько потянула ее за рукав. «Мам, мамочка, можно сказать?» «Конечно, солнышко!» мам «Я полечу за Горынычем. Я не смогу так». Катя не очень понимала, как объяснить то, что она только что решила. Но мама ее поняла. «Да, я так и знала, что ты это решишь. Я тебя только очень прошу, умоляю, пожалуйста, осторожнее». Они стояли, обнявшись. И тут Катя поняла, что хорошо бы еще уговорить остальную семью. «Мам, а как вот папе это объяснить, а?» Надо постараться. Все остальные изо всех сил принимали участие в споре. И тут Катя уловила то, что орал кот. Да как он сможет что-то сделать, даже если огнем плюнет? У нас же Жаруся есть. Котик, а что Жаруся может сделать с огнем? Кот ошалело уставился на Катерину, которая потянула его за ухо в попытке привлечь его внимание к вопросу. «Чего может? Жаруся?» Он звал вот это так громко, что перекричал всех спорщиков. «Я дурак!» Печально сообщил он коллективу, внезапно оторванному от спора и застывшему с открытыми ртами. «Нет, что Жаруся может сделать с огнем?» Возмущался он. «Она же жар-птица, не лампочка иллюминации!» «Жаруся!» «Лети сюда!» – рявкнул он так, что обычно строптивая птица тут же кротко подчинилась. «Павел Сергеевич, вы можете сделать факел?» – также грозно уточнил он Катиного папы. Дождался удивленного кивка и решительно приказал. «Так сделайте!» Через несколько минут Катин папа, чувствуясь очень глупо, стоял около терема с горящим факелом в руке. К нему подлетела жар птица и резко метнулась прямо на огонь. Он с ужасом попытался отдернуть факел, чтобы не опалить чудесное перенье, как вдруг факел потух и выглядел так, как будто не горел вовсе. «Сделайте костер!» — важно приказал кот. Костер сложили быстро. Финис, лениво улыбаясь роскошной голливудской улыбкой, ловко его зажег. Пламя взмыло вверх, загудело и прямо в самую его сердцевину легко скользнуло жаруся. Костер моментально потух, и даже не было следов того, что он только что горел. Она же жар-птица. Она любой жар может погасить безо всякого для себя вреда. Она вулкан может потушить на пару сотен лет. И Горыныч это прекрасно знает. Все с уважением посмотрели на красавицу Жарусю непринужденно сидевшую на сложенных поленях и досках без малейшего признака горения. Жарусь очистила крыло, досадливая, стряхивая прилипшую щепку. «Я понятия не имел, что вы этого не знаете. Об этом же сказка есть!» — горячился кот. «Котик, нет у нас такой сказки. Прости, пожалуйста, наверное, забылась уже», — расстроена сказала Катя. «Но я только лишний раз убедилась в том, что мне нужно лететь на альхон Папочка, я тебя очень прошу, поверь мне, я буду очень разумна и осторожна. Но я себе не прощу, если я не смогу это сделать. Катерина говорила так, что было понятно, что это не каприз, блажь, которая скоро пройдет. Катин папа только развел руками. С одной стороны, отпускать ребенка навстречу опасным приключениям совершенно недопустимо, а с другой решил дело ночной полет с Волком, Баюном и Сивкой и долгий их разговор на берегу ночного тихого озера. И в результате этого разговора Катерина получила разрешение лететь за Горынычем.